Глава 16. Ищите стимулы к действию. Только вкус незнаемого, творчество и победа делают человека счастливым. Антуан де Чтобы работать хорошо, нужна бодрость духа. И поддерживать ее в себе — ваша задача. Станьте одновременно и собственным тренером, и болельщиком. Создайте себе прекрасное настроение и покажите первоклассную игру. Основная масса эмоций, как положительных, так и отрицательных, определяется внутренним состоянием человека и его внутренним диалогом. Важно не столько само событие, сколько его переживание. От того, как вы интерпретируете происходящее, зависит, воодушевит ли оно вас или расхолодит, Зарядит новой энергией или лишит сил? Постарайтесь смотреть на все с оптимизмом, и вы сможете сохранить воодушевление. Научитесь положительно реагировать на слова, действия и реакции окружающих. Не позволяйте трудностям и неудачам, неизбежным в повседневной жизни, портить вам настроение и действовать на нервы. Управление внутренним диалогом. От самооценки человека, от того, насколько он любит и уважает себя, напрямую зависит его рабочие качества. Вступайте в диалог с самим собой. Говорите всегда уверенно, поддерживая себя в собственных глазах. Повторяйте что-нибудь вроде «я себе нравлюсь», пока сами в это не поверите и не начнете вести себя как человек, которому способствует успех. Для сохранения бодрости… Преодоление страхов и сомнений постоянно говорите себе «я справлюсь». А на вопрос о том, как вы себя чувствуете, непременно отвечайте «великолепно». Независимо от подлинного самочувствия и душевного состояния, вы должны оставаться бодрым и жизнерадостным. Как писал Виктор Франкл, психолог, переживший концлагерь, в своей книге «Человек в поисках смысла», у человека можно отнять все, кроме одного, его последней свободы, выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать собственный путь. Никогда не жалуйтесь на проблемы. Держите их при себе. Эд Форман как-то остроумно заметил в одном из своих выступлений. Не следует делиться своими проблемами с окружающими, поскольку 80% они безразличны, а оставшиеся 20% — даже рады, что они у вас есть. Положительное отношение к миру. В основу книги «Леонт-оптимизм» «Выученный оптимизм» Мартин Селигман, профессор Пенсильванского университета, положил свое 22-летнее исследование, доказывающее, что оптимизм можно сознательно в себе развивать. Оптимизм представляет собой важнейшие качества, способствующие личному и профессиональному росту, успеху и счастью. Почти во всех областях жизни оптимисты проявляют себя лучше, чем пессимисты. Согласно работе Селигмана, для оптимистов характерны четыре особые формы поведения, которым можно научиться путем постоянной практики и многократного повторения. Во-первых, оптимисты в каждой ситуации ищут положительную сторону. Что бы ни случилось, они стараются найти в этом что-то хорошее или полезное. И, похоже, всегда находят, что, впрочем, неудивительно. Во-вторых, из любой неудачи и сложности оптимисты стараются извлекать ценные знания, считая, что трудности существуют не для того, чтобы нам мешать, а для того, чтобы мы на них учились. В каждой проблеме, по их мнению, заключен важный урок и они полны решимости найти его и освоить, чтобы вырасти интеллектуально и духовно. В-третьих, оптимисты всегда ищут решение проблемы. Вместо обвинений в чей-то адрес или жалоб на неудачное стечение обстоятельств, они обращаются к действию. Они спрашивают себя, где выход, что можно сделать, каким должен быть следующий шаг. В-четвертых, Оптимисты непрестанно думают и говорят о своих целях, о том, чего им хочется и как этого добиться. Будущее и пункт назначения заботят их больше, чем прошлое. Они всегда смотрят вперед. Рисуйте в воображении свои цели и идеалы. Уверенно говорите о них с самим собой. Так вы обретете бодрость и целеустремленность, решительность и творческую энергию. Вы ощутите свою силу, поймете, что управляете собственной жизнью. Чем лучше ваше настроение, тем сильнее вы стремитесь взяться за работу и выполнить ее. Съешьте лягушку. Первое. Контролируйте свои мысли. Помните, человек становится тем, о чем постоянно размышляет. Обязательно думайте и говорите о том, что для вас желательно, а не о том, Чего вы опасаетесь? Второе. Сохраняйте бодрость духа, полностью взяв на себя ответственность за свою жизнь и все, что с вами происходит. Откажитесь от нытья и жалоб. Воздерживайтесь критиковать окружающих. Никогда никого ни в чем не обвиняйте. Двигайтесь вперед, не оправдываясь и не оглядываясь на прошлое. Сконцентрируйте все мысли и силы, на том, что впереди и что вы можете сделать сейчас для улучшения жизни. Остальное приложится.